Однако, когда владелец постоялого двора выходил из комнаты, Шевалье похватился, что он даже не спросил у него, кто ж такие пассажиры, с которыми ему придется вместе пуститься в дорогу. И тогда он узнал, что это по большей части купцы, направляющиеся по торговым делам в Нант, офицеры, возвращающиеся в свои гарнизоны, расположенные в Ренне или Бресте. И, наконец, парижане путешествующие для собственного удовольствия. Среди них не было никого подозрительного, и потому ничто не заставило юношу переменить свои первоначальные намерения. Он еще раз попросил хозяина постоялого двора передать владельцу судна, что тот может рассчитывать еще на одного пассажира, то есть на него роже. И действительно, в полдень снялись с якоря судно, а вернее плавучий дилежанс Тянули четыре сильные лошади, они шли берегом так ходко, как только можно было желать. И наш герой весь день поздравлял себя с тем, что выбрал именно такой способ передвижения, ибо способ этот позволял ему ехать при свете Луны не менее быстро, чем при свете Солнца. В три часа пополудни остановились в туре на обед но уже в пять тронулись дальше и до самой ночи плыли с почти одинаковой скоростью. Владелец судна, когда его спросили о том, много ли проедут за ночь, ответил, что на следующий день поутру они к завтраку будут в ланже. Поверив его обещанию, Роже завернулся в плащ, лег на скамью и заснул. Однако, Несмотря на принятые им меры предосторожности, Шевалье все же не был спокоен. И, видимо, поэтому тревожное сновидение нарушило его покой. Ему привиделось, будто на горизонте возникли два всадника. В одном из них он узнал отца, а в другом — аббата Дебюкуа. Заметив судно, они пришпорили своих коней, Судно же напротив, вопреки мольбам, с которыми юноша обращался к владельцу, все больше замедляло ход. Между тем скорость всадника возрастала, преследователи оказались, наконец, совсем рядом, и Рже, все еще во сне, решил, что у него нет иного выхода, и надумал спрятаться в трюме. Он поспешно спустился туда, спрятался между двумя бочками и стал ждать». Через несколько мгновений ему показалось, что ход судна не просто замедлился, что она вообще не движется. Затем рожа услышал приближающиеся шаги, и ему померещилось, будто чья-то рука схватила его за ворот. Он снова стал пленником. Юноша испустил крик и проснулся. Первым его ощущением было чувство радости, ибо, открыв глаза, он увидел, что пока еще совершенно свободен. Тем не менее, сон его был не совсем лживым. Судно остановилось и теперь неподвижно стояло посреди реки. Шевале направился к рулевому, дабы узнать о причинах неожиданной остановки, и увидел, что тот спит. Спали, кстати сказать, и все пассажиры. Сперва не решался разбудить кормчего. Однако положение было слишком серьезным, и потому колебания его продолжались недолго. Он дернул почтенного навигатора за руку, и тот, проворчал, что ему мешает отдыхать, ответил «Мы сели на мель». Причем сообщил он об этом как о событии совершенно естественном — Которая не должно вызывать ни удивления, ни недовольства, поскольку случается оно раза три, а то и четыре за каждую поездку. Дав такого рода объяснение случившемуся, кормчий снова уронил голову на руль и опять погрузился в сон. В самом деле, Луара в те времена была точно такой же, какова она и теперь, то есть одна из самых капризных рек во Франции. Вы никогда не могли быть уверены в том, что найдете ее на том же месте, где оставили, ибо, подобно пресловутому тирану древности, у коего было 12 спальных комнат, она никогда не покоилась две ночи к ряду на одном и том же ложе. И так плавучий дилежанс прочно сидел на мели. Иными словами, возникла угроза, что он так и останется на месте до тех пор, пока проливной дождь не поднимет уровень воды в реке, или же пока не удвоят либо не утроят число лошадей в упряжке. Только тогда, быть может, удастся сдвинуть дильжанс препятствия, остановившего его движение. Поставив себя на минуту на место Роже, легко догадаться о том, какое впечатление произвела на него эта новость. Прошло уже 24 часа с тех пор, как он покинул Амбуаз, а проделал он за это время всего 15 или 18 лье, то есть немногим более половины пути. Однако, хотя положение шевалье было весьма критическим, иного выбора у него не было. Оставалось только одно — терпеливо ждать. Раже решил, что если к утру следующего дня Вода не поднимется, и лошади не смогут сдвинуть Рыдван с места. Он доберется вплавь до левого или до правого, неважно, до какого именно берега, и продолжит свой путь пешком. Приняв такое решение, он попытался снова задымать но это ему не удалось. И потому он тихо лежал без сна, мечтая о Констанс, и размышляя о том, как же ему все-таки соединиться с нею. Впрочем, это казалось юноше делом довольно простым, ведь как только Констанс узнает из письма, которое Анри де Нарсе послал сестре о прибытии Роже, она без сомнения будет готова последовать за ним. С помощью приставной лестницы он перелезет через монастырскую стену, выходящую на совершенно пустынную улицу. Потом, так как комната девушки выходит в сад, она по той же лестнице спустится из окна, оба опять вскарабкаются на монастырскую стену, а затем доберутся до первого уже селения, где священник и обвенчает их. Роже во всех подробностях обдумывал свой план, пока не рассвело. Наступил день, а положение ни в чем не изменилось. За ночь уровень воды в Луаре не поднялся даже на дюйм. Между тем... Возница, видя, что четыре его лошади не могут справиться со своей задачей, отправился за подмогой в соседнее село и привел оттуда еще восемь лошадей. Вместе с четырьмя его собственными лошадьми они составили уже целую дюжину. Однако, несмотря на совместные усилия несчастных животных, несмотря на удары бича, которыми их без зазрения совести награждал Возница, Дилижанс не трогался с места. Могло показаться, будто он пустил корни в дно луары. Два или три часа прошли в тщетных усилиях сняться смели. рожа кусал себе локти от досады. Он никак не мог поразуметь, почему так спокойны и равнодушны остальные пассажиры. Все важные степенно рассуждали о случившемся, но отнюдь не приходили в отчаяние и даже предлагали множество, правда, самых неосуществимых мер, чтобы выйти из затруднения. Впрочем, судя по всему, они решили покорно оставаться тут до тех пор, пока какое-нибудь чудо не вызвали их. Видимо, этим людям уже не раз доводилось плыть вниз по течению Луары, и потому подобные происшествия были им хорошо знакомы. Шевалье отправился на поиски владельца судна и объявил ему, что если через полчаса его ковчег не тронется в путь, он, роже, бросится за борт и будет вплавь добираться до берега. Владелец плавучего держанца преспокойно завтракал, с аппетитом уплетая отбивные котлеты и запивая их орлянским вином. Он невозмутимо выслушал речь юноши, ни разу не перебив его, И только спросил, уплатил ли тот за проезд, Роже молча показал квитанцию. И тогда владелец судна сказал своему пассажиру, что он волен поступать, как ему заблагорассудится, после чего вновь принялся приканчивать отбивные и допивать вино. Роже ощутил яростное желание задушить наглеца. Однако он тут же сообразил, что убийство еще больше осложнит его положение, взял себя в руки и снова поднялся на палубу. Юноша надеялся, что застанет пассажиров в нетерпении. Он рассчитывал воспользоваться этим и подстрекнуть их к бунту. Он подходил только к одной, то к другой группе людей, Но к своему величайшему изумлению обнаружил, что никто из них по-настоящему не озабочен задержкой, и каждый преспокойно говорит о своих делах. Любители политики обсуждали переговоры в Гертруденберге, офицеры рассказывали о битве при Мальплаке, а купцы толковали аналоги в пользу церкви. Роже понял, что ждать от них помощи нечего и принялся размышлять о том, как лучше привести в исполнение свою угрозу, то есть как добраться вплавь до берега. Вдруг он увидел, что оттуда отвалили пять или шесть лодок и направились к судну. Это были местные жители. Они везли севшим на мель путешественникам свежий провиант, пироги и фрукты, как делают дикари южных морей, подплывая к кораблям, заблудившимся на просторах Тихого океана дорожая, скупил у одного из лодочников всю провизию с условием, что тот немедленно доставит его на берег. Внезапный отъезд юного аббата заставил пассажиров ненадолго отвлечься от разговоров, которые они вели между собой. Несколько человек повернули головы, чтобы поглядеть, как он будет садиться в лодку, и с минуту провожали его глазами пока он удалялся от судна. Но вскоре каждый вернулся к прерванной беседе, и никто, видимо, больше не интересовался беглецом. Роже высадился на берег возле Люина. Ему не терпелось сразу отправиться в город, расположенный приблизительно в четверть илье от реки, и попытаться достать там лошадь. Но затем он подумал, что это только задержит его, К тому же, нанимая лошадь, он был бы вынужден нанять и человека, и тем самым посвятить постороннего в свою тайну. А посему он решил продолжать путь пешком и тотчас же пошел по дороге в Ланже, куда добрался к семи часам вечера. Хотя Шевалье очень хотелось идти дальше, ему пришлось остановиться здесь на ночлег все равно необходима была передышка. Хотя бы на час, чтобы поужинать и немного отдохнуть. Однако, если бы он отправился в путь пешком, да еще в восемь часов вечера, это могло навлечь на него ненужные подозрения. К тому же наш герой оказался в том месте своего пути, где ему предстояло перебраться на противоположный берег Луары и дальше двигаться полями. Попасть из Ланже в Шенон можно было только по проселочным дорогам, а потому было 10 шансов против одного, что в темноте он заблудится. И Роже волей-неволей согласился провести ночь на постоялом дворе. Чтобы не терять времени даром, он начал подробно расспрашивать хозяина о дороге, по которой предстояло идти на следующий день. Как только рассвело, Шевале тронулся в путь. Он шел очень быстро и надеялся попасть в Шинон к двум часам пополудни. В самом деле, в 9 утра он уже завтракал в Армантьере, в полдень сделал привал в Сен-Денуа, а около двух часов дня различил наконец башню и колокольню города, куда так стремился. Однако вид этого города не только не добавил мужества юноши, но, казалось, испугал его. Он ненадолго остановился, ноги у него подкашивались и рука, которую он прижал к груди, словно для того, чтобы унять сильное биение сердца, дрожала. Но вот мужество возвратилось к роже, и, устыдившись собственной слабости, он опять пустился в дорогу, еще больше ускорив шаг. Через четверть часа он уже входил в шинон. Как это бывает со всеми решительными людьми, близкая опасность удвоила силы шевалье. Он без колебаний направился прямо к монастырю, позвонил у входа и с величайшим спокойствием выдержал испытующий взгляд превратницы. Сестра моя, сказал он, насколько мне известно, в вашей обители воспитывается мадемуазель Эрмини де Нарсе. Да, брат мой, отвечала превратница, а что вам от нее угодно? Господин Андрей Данарсе поручил мне передать ей все послания. Не будете ли вы так любезны вручить письмо по назначению? Разумеется, после того, как в согласии с монастырским уставом, покажете его вашей достойной настоятельнице. Сейчас отнесу, отвечала превратница. Увы, милая наша барышня, это письмо, конечно, доставит ей большую радость. Особенно сейчас, когда бедняжка так сильно убивается. «Убивается? А почему?» — с тревогой спросил руже «Да потому что она потеряла лучшую свою подругу». «Лучшую подругу?» — повторил Рже со все возрастающим страхом. «Вы говорите, она потеряла свою лучшую подругу?» «О, Господи!» — воскликнула превратница, возводя очи в горе. Да, Бог нам дал ее, и Бог взял ее к себе. И он правильно поступил, ведь она была сущий ангел во плоти. «Ну, ну, ведь лучше ее подругой!» — вскричала, рожа вытирая пот, стекавший со лба. «Ведь лучше ее подругой была, если не ошибаюсь, мадемуазель Констанс де Безри!» — подхватила перевратница. — Вы, часом, не знали ее, любезный брат мой? «Констанц? Констанц — Констанс? — Констанс! — вскричал Шавалье. Ради самого неба. Продолжайте. Продолжайте же. Что с ней произошло? — Она скончалась три дня тому назад, — ответила монахиня. — Вчера ее похоронили. Рожей спустил душераздирающий крик. Зашатался, как человек сраженный молнией и со всего размаха упал бы на мостовую, если бы подошедший в это мгновение к воротам монастыря барон Дангелем не подхватил его на руки.